Глава пятая То, что произошло накануне с Алланом, не давало покоя Лине всю ночь. Так девушка смогла заснуть только под утро. Когда же Лина проснулась, то заметила, что Алана уже и след простыл. Она это поняла по холодному кофе, что сиротливо стоял в чашке на столе, которая уже давно остыла. Это значило, что Алан ушел рано утром, когда Лина еще спала. Похоже, он и не собирался ничего объяснять ей, а предпочел, как и всегда, вместо этого простое бегство. Оно и понятно, что он мог ей рассказать. То, что он вернулся оттуда, где нормальному человеку нет места, а попросту вообще опасно быть. Лину начинало это все выматывать. Бесконечные попытки разобраться хоть в чем-то давали нулевые результаты, но девушка все-таки набралась терпения и решила, что сегодня же вечером попытается пролить хоть какой-то свет на тайны Алана. Вот только она еще не знала, как сделает это. Интуиция – загадочная вещь, особенно когда она касается женщин. По своей природе они более чувствительны, чем мужчины, поэтому, как правило, видят во всем происходящем гораздо больше, чем они. А, соответственно, и особое значение придают деталям, которые могут пройти мимо прямолинейных и не любящих себя накручивать на чем-то мужчин. То же самое правило и относилось к Лине. К тому же, по своей природе, она имела особенность во всем докапываться до сути и обладала аналитическим складом ума, и как бы это для нее не было угрожающе, стремилась во всем разобраться. И так Лина ждала вечера. Вот только она и предполагать не могла, что в этот вечер произойдет то, что изменит каким-то образом всю ее дальнейшую жизнь. Неожиданно Лина очнулась, Вернее, она снова вернулась в реальность, где все еще находилась в автобусе, скрываясь от преследовавших ее людей, и заставила ее это сделать угрожающий рок от машины. Лина с ужасом посмотрела в окно. Там она увидела то, чего больше всего и опасалась увидеть. Ее сердце от ужаса снова сжалось в комок, так что даже стало тяжело дышать. Рядом с ее окном поравнялся огромный черный джип «Лексус». Тот, кто сидел в нем, с любопытством заглядывал в окна их автобуса и о чем-то громко крича усмехался. Именно такое лицо показалось сейчас линии было у водителя. Человека же, который сидел рядом с ним, она разглядеть не могла. «Злобные, беспощадные, способные на все, чтобы сделать свое дело, жестокие люди», – подумала сейчас о сидящих в джипе Лина. Она уже хладнокровно смотрела на то, как черный джип пытается поравняться с их автобусом, а затем обогнать его и, скорее всего, для того, чтобы остановить. «Что же, от судьбы не уйдешь», – подумала Лина, окончательно утвердившись в мысли, что это пришел ее конец. Да и разве можно убежать от жестоких бандитов и убийц? Поэтому Лина была готова к самому худшему, что могло ее еще ожидать. Но стало происходить что-то необычное. Резко обогнав автобус, где находилась Лина, джип, прибавив скорость на всю, дал газ и вперед, а после и совсем скрылся из вида. Что это было? С минуту сидя, вцепившись смертельной хваткой в свое сиденье, думала Лина. Может, они решили таким образом поиграть с ней, окончательно довести ее до белого коления, то есть до нервного срыва? Лина действительно не понимала, что происходит. Потому как, скрывшись из вида, Джи больше так и не появлялся. Прошло еще какое-то время, а злосчастная машина так и не появилась. Что-то внутри Лины вдруг отозвалось тем самым голосом, что называется интуицией. Это были не они. Ей показалось. Неужели это правда и ей пока еще не угрожает опасность? То есть она, конечно, есть и никуда не делась, но у нее, возможно, есть время каким-то образом пока избежать ее. Спустя какое-то время Лина, окончательно утвердившись в мысли, что ее все-таки никто не преследует, немного расслабилась. То есть отпустила эту ситуацию и неожиданно для самой себя снова унеслась в воспоминания в те дни, откуда все и началось. Наступил вечер, вот только Аллан так и не вернулся. Лина уже не знала, что и думать. Обратиться в полицию? Она вдруг вспомнила, что Алан запретил ей при любых обстоятельствах обращаться к ним. Значит, он не доверял им? Или хуже того, боялся, потому что был связан с бандитами? При таком раскладе дел Лина не знала, что делать. Оставалось только одно ⁇ ждать, когда вернется Алан, если он еще вернется. Алан появился, но только спустя два дня. Поздно вечером, когда Лина, уже вымотавшись от тяжелых и самых страшных мыслей, когда она не заметила, как провалилась в сон. Проснулась Лина от какого-то грохота, словно что-то тяжелое и металлическое упало на пол. Лина подняла голову и почувствовала, что в ее комнате кто-то есть. Она в ужасе попятилась к светильнику, но кто-то грубо перехватил ее руку, сжав до боли. Лина едва не вскрикнула, но в это время ей силой зажали рот. Кто-то черкнул зажигалкой, и сквозь призрачный свет она увидела перед собой дикое и напряженное лицо Алана. Его глаза лихорадочно бегали по комнате. Наконец он разжал ей рот, после чего ей стало свободнее дышать. Что происходит? Не удержавшись, воскликнула Лина. Тихо! Они могут быть рядом. Кто они? Тебе лучше этого не знать. Мне нужны документы. В шкафу в верхнем ящике тихо ответила Лина. «Собирайся», — сказал жестко Алан. «Куда?» — ничего не понимая, переспросила Лина. «Туда, где они не найдут тебя». «Меня? А как же ты? Тебе нельзя сейчас находиться со мной рядом». «Я ничего не понимаю. Что происходит?» «Тебе и не нужно ничего понимать». «И еще». На этих словах Алан повременил, словно все обдумывая, Но затем уже с уверенностью заключил. Нам нужно расстаться. Так будет лучше для нас обоих. Считай, что я никогда не делал тебе предложение. Это была ошибка. Да, и если что, ты обо мне ничего не знаешь. Это полный бред, не удержавшись, воскликнула Алина. Это не бред. И если ты останешься здесь, то я не знаю, что они могут с тобой сделать. А они могут. Если хочешь жить, уходи и забудь обо мне. Черт знает что, выруглась Лина. Хорошо, если тебе так будет легче. Все эти дни я был ну другой. Ну что, ты еще готова остаться со мной? Что? Что слышала? Ты так просто об этом говоришь? Ну, извини, по-другому не могу. «Но ведь ты хотел...» «Да, хотел. Жениться на тебе. Но сейчас понял, что не люблю тебя. Ты слышишь? Не люблю. Поэтому нам лучше расстаться. И чем скорее, тем лучше». Слезы застлали линии глаза. Она все еще не осознавала, что происходит, но по приказу Аллана начала собирать свои вещи. Сейчас ей казалось, словно это все происходит не с ней, и что это всего лишь кошмарный сон. Но, увы, это была жестокая, но реальность. Наконец, собрав все, что находилось из ее вещей в доме Алана, Лина, посмотрев с твердостью, ему в лицо жестко сказала. «Хорошо, я уйду. Но учти, после этого ты больше никогда не увидишь меня и не вернешь». Резко развернувшись, Лина направилась к выходу. «Лина!» – услышала она вдруг резкий голос Алана у себя за спиной после чего послышались шумы, словно кто-то крушит или ломает мебель. Возможно, подумала Лина, это всего лишь слуховые галлюцинации. После того, что здесь произошло, она не могла больше оставаться, поэтому стремительно покинула этот дом, даже не оглянувшись. До этого времени Лина и представить себе не могла, что порой только одним словом можно, образно выражаясь, убить человека, то есть разрушить всю его сущность и жизнь. Его мечты, надежды, абсолютно все, чем человек только жил до этого. И именно так сейчас с ней поступил Алан. Лина еще долго приходила в себя, а последние слова Алана вызывали в ней холодный пот. «Я не люблю тебя. Слышишь? Не люблю». До сих пор звучало предательски в ее ушах, при этом слезы сами вставали в глазах, и она ничего не могла с этим поделать. Но в один момент Лина остановила себя. «Так, все, хватит», — сказала она самой себе, преодолев, наконец, себе всю ту боль, что вылили ей на голову, как ушат ледяной воды. «Так не может больше продолжаться. Все равно ты ничего не изменишь, так же, как и не заставишь насильно себя любить кого-то». Элени было очень тяжело смириться с тем, что все обстоит именно так. Ведь в глубине души она чувствовала, что еще по-прежнему любит Алана а значит, смириться с тем, что она ему не нужна, было совсем непросто. С трудом преодолевая стресс, Лина взяла волю в кулак и, стиснув зубы самой себе сказала «Нужно жить дальше». После этого девушка попыталась полностью из головы уйти в работу. На тот момент Лина работала в школе учителем рисования. Для того, чтобы у нее не оставалось времени постоянно мысленно возвращаться к прошлому, она взяла в школе дополнительные часы по почерчению. Узнав о том, что в соседней школе вот уже как месяц нет учителя рисования, она согласилась и на эту подработку. Уходя из дома рано утром, Лина возвращалась лишь ближе к полуночи, замечая, что за работой нередко забывала обо всем. Возможно, пословица «время лечит» действительно имеет место быть, и Лине уже казалось, что она смирилась со всем, что с ней произошло, и даже стала другой, не такой, как раньше. Она стала сильнее, тверже и вдумчивей. Теперь уже намеренно, делая какой-либо шаг в своей жизни, Лина вначале пыталась все обдумать. Жизнь девушки потекла спокойной тихой рекой. Но однажды произошло то, что заставило Лину все вспомнить, то есть вернуться к прошлому. Девушке даже начинало казаться, что судьба играет с ней злую шутку или испытывает на прочность. И вот один загадочный звонок, который, как гром среди ясного неба, вдруг прозвучал посреди ночи.